«Первое я предпочитаю второму. Разговаривайте, сударь, со своими друзьями и не презирайте меня за то, что из уважения и любви к вам... Не придирайте меня за то, что для вас, ради вас одного, я совершаю бесчестный поступок». растроганный Д'Артаньян стремительно заключил молодого человека в объятия и тотчас же поднялся к друзьям. Офицер, закутавшись в плащ, сел на ступени, покрытые влажными водорослями.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 «Тайный приказ, расправляющийся и со мною, и с вами, без малейшей надежды на возможность спасения. «Надо оставаться здесь, на Белиле», — решительно заявил арамист я ручаюсь, что сдамся, лишь твердо зная, на что я иду». Портос ничего не сказал. Д'Артаньян обратил на это внимание».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 «Хотел бы подумать».